Восьмое. Из дневника Анны Васильевны. «Как трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь. С кем я могу говорить об Александре Васильевиче? Все меньше людей, знавших его, для которых он был живым человеком, а не абстракцией, лишенной каких бы то ни было человеческих черт. Но в моем ужасном одиночестве нет уже таких людей, какие любили его, верили ему, испытывали обаяние его личности, и все, что я пишу, сухо, протокольно, и ни в какой мере не отражает тот высокий душевный строй, свойственный ему. Он предъявлял к себе высокие требования, и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям. Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться на мелочи, Это ли неуважение к человеку? А мне он был учителем жизни, и основные его положения — ничто не дается даром, за все надо платить, и не уклоняться от уплаты, и, если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу, тогда не так страшно — были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы.